Раз уж я создаю деньги, не так ли, и чувствую себя настоящим миллионером, хочется, чтобы и внешний вид соответствовал. Не обязательно носить дорогие вещи, можно просто начать подбирать что-то более красивое, подходящее. Вещи, дающие мне еще больше прочувствовать обладание тремя миллионами шестьюстами тысячами долларов». Конечно, я могу продолжать одеваться, как прежде, но хотелось бы еще больше усилить чувство обладания тремя миллионами шестьюстами тысячами долларов. Другими словами, с каждым днем испытывать его все сильнее. Так или иначе, я решил поменять имидж, но не мог решить, что именно мне стоит поменять. Посмотрев вокруг и не увидев ничего, что бы мне нравилось... Я оставил затею найти требуемые вещи и просто стал испытывать чувство благодарности к тем красивым вещам, которые хотел бы иметь. Какие у меня удобные туфли, какая красивая рубашка, а моя шляпа вообще самая лучшая на свете. Конечно, у меня не было еще этих вещей, но это ведь не важно, я уже испытал чувство благодарности к ним. Открывая тем самым сердечный центр, позволяя энергии течь, я отправляю Вселенной прозрачный, кристально чистый поток, объясняя в точности, чего я хочу, и позволяя всем событиям выстраиваться одно за другим, чтобы получилось именно то, чего я хочу. Я не знаю цвета своих будущих рубашек, брюк или шляпы, не знаю, как точно они выглядят, но это совсем не моя проблема». Но я знаю точно, как буду чувствовать себя в них и какую реакцию хочу получить от других людей, и это то, над чем я работаю. Через несколько дней после решения сменить имидж мы проходили мимо магазина, где я увидел одну шляпу. Едва надев ее, я тут же получил комплимент от двух человек. Затем я пошел в следующий отдел, и там мой взгляд тут же выхватил две замечательные рубашки. А после примерки я сразу понял, это то, что нужно – Прошел немного дальше, а вот и моя куртка. Все как-то сразу встало на свои места. И тогда я подумал, а ведь мне даже не пришлось покупать все по отдельности. Я получил сразу полный комплект. И вот у меня новый облик. Минимум усилий. Я ведь почти ничего не делал. Это была просто игра, которая принесла мне массу удовольствия. Все получилось очень просто и естественно. Вот таким и должен быть новый путь творения, естественным, как дыхание. Творение не должно мешать или вмешиваться в нашу жизнь, а по сути своей должно улучшать жизнь и творить ее. И когда мы, наконец, получаем то, что хотели сотворить, оказывается, что сам объект творения уже не имеет такого большого значения. Понимаете? Суть процесса была именно в том, чтобы вызвать в себе чувство обладания, а потом просто встретить желаемое в реальности, получить комплименты, принести одежду домой и теперь уже в действительности обладать ею. Видите, полное совершенство, как комплексный обед. Все на своем месте. И это совсем не шопинг для поднятия настроения, после которого приходит сожаление о потраченных деньгах. Уверен, вы понимаете, о чем я говорю. Я сам испытывал эти чувства и догадываюсь, что и вам не раз доводилось пережить то же самое. Порой мы покупаем что-то, чтобы лучше себя чувствовать, вместо того, чтобы сначала хорошо себя чувствовать, а уже потом получать то, чего мы хотим, и от этого чувствовать себя еще лучше».